Глава 43. Рассказывающая о том, как порчёвый барс на узкой тропинке подстречал Дайдзуна и как Ян Сюн встретился с Ши Сю. Как уже говорилось, Ли размахивая мечом, бросился на Ли Юна и начал с ним драться. Они сходились уже 7 раз но все еще было неизвестно, на чьей стороне перевес. Тогда Джуфу поставил между ними свой меч и сказал, «Прекратите пока бой и послушайте, что я скажу». Те остановились, и Джуфу продолжал, «Дорогой учитель, выслушайте меня. Я незаслуженно пользовался вашим расположением» и вы обучили меня искусству владеть оружием. Но не подумайте, что я не испытываю огромной благодарности к вам за вашу милость. Но вот случилось так, что мой старший брат Джугуй стал одним из вожаков в стане Лян Шаньбо. Сейчас он получил приказ Сун Дзяна выручить из беды почтенного брата Ликуя. И мы никак не ожидали, что именно вы арестуете его и поведете под конвой. Подумайте, разве мог мой брат предстать перед Цунцзяном, не выполнив его приказания Вот поэтому-то нам и пришлось пойти на такое дело. Но сейчас, дорогой учитель, когда мой брат Ли хотел лишить вас жизни, я не позволил ему сделать этого, и он перебил только солдат. Мы уже были бы далеко отсюда, если бы я не подумал о том что вы учитель не сможете так вернуться к властям и непременно погонитесь за нами помня о ваших милостях уважаемый учитель я решил остаться здесь чтобы поговорить с вами учитель вы очень умный человек и во всем прекрасно разбираетесь вы понимаете что теперь когда здесь перебитто столько народу ику ушел живым Вам невозможно возвратиться к начальнику уезда. Если вы попадете под суд, то некому будет даже спасти вас. Лучше отправляйтесь вместе с нами в горы и попросите Сунзяна, чтобы он принял вас в свой стан. Ли Юн долго раздумывал, а потом сказал. «Почтенный брат, я боюсь только одного, что они...» Не захотят принять меня? Дорогой учитель, — сказал с улыбкой Джуфу, — разве вам не приходилось слышать славного имени Сунцзяна по прозвищу Благодатный Дождь? Ведь он собирает со всех концов Поднебесной благородных мужей и молодцов. Выслушав это, Ли с тяжелым вздохом проговорил. «Вы причинили мне большой вред, хотя у меня и есть свой дом, но вернуться туда я не могу. Есть у меня родина, но нет мне прибежища. Хорошо еще, что у меня нет семьи, и мне не приходится бояться, что власти привлекут за меня и моих родных к ответственности. Что ж, мне ничего не остается, как идти вместе с вами. Дорогой брат, «Так бы вы сразу и сказали!» Смеясь, воскликнул Ликуй и тут же до земли поклонился Лиюну. Бросив свой дом и имущество, Лиюн отправился с ними. Вскоре они догнали Джугуя, и тот, увидев их, очень обрадовался. Четыре удальца, шагая за повозкой, уходили в горный стан когда они приближались с кклян шаньбо на дорогу встречать их вышли Малинь и джен тянь шоу поздоровавшись с прибывшими они сказали чао гай и сунзян послали нас разузнать где вы и что с вами а теперь мы должны отправиться вперед и доложить что вы скоро явитесь в лагерь и с этими словами они удалились а на следующий день Четыре храбрых молодца вместе с семьей Джуфу добрались до Ляншаньбо. После этого все собрались в большом зале, выступив вперед и ведя за собой лиюна Юна, Джугуй поклонился сначала Чао Гаю и Сунцзяну, а затем всем остальным вожакам и сказал. Это начальник отряда из уезда Ишуй. Зовут его лиюн по прозвищу Черноглазый Тигр. Потом Джугуй вывел вперед своего брата Джуфу и также поклонившись всем присутствующим сказал, а это мой младший брат Джуфу, по прозвищу Улыбающийся Тигр. После церемонии приветствий вперед выступил Ликуй и отвесил низкий поклон Сунзян. Ликуя тут же вернули его топоры, Затем он рассказал, как он нес на спине свою мать, как на горе Ильин ее съели тигры и как он один убил четырех тигров. Из глаз его лились слезы. Но его рассказ о встрече с обозванным ликуем развеселил всех. А Чао Гай и Сунзян, смеясь, сказали. «Ну что ж, ты убил на горе илин четырех свирепых тигров». А в нашем лагере прибавилось двое живых. Все это такие события, которые надо отпраздновать. Все удальцы очень этому обрадовались. И в лагере стали готовиться к большому пиру, резали коров и лошадей. Двум новым главарям Чао Гай предложил занять за столом места выше Байшена. Тут выступил вперед Уюн, Я обратился ко всем с такими словами. В последнее время лагерь наш процветает. Доблестные герои отовсюду идут к нам и считают для себя большой честью присоединение к горному стану. Этим мы обязаны заслугам братьев Чао Гая и Сунцзяна и должны быть счастливы. Теперь необходимо предложить брату Джугую возвратиться в кабачок около Восточной горы и продолжать там свою работу. Аши Юна и Хоу-Дзяна вернуть оттуда в лагерь. Для семьи Джуфу надо построить отдельный дом. Теперь наш лагерь сильно разросся, и нам необходимо открыть кабачки еще в трех местах, чтобы наблюдать за тем, что вокруг нас происходит. И вовремя, переправлять в лагерь вновь пребывающих удальцов. А если император вздумает послать свои войска на борьбу с нами, то в кабачках это будет заранее известно. Нас вовремя предупредят, и мы успеем приготовиться. На западе, где лежат обширные равнины, надо построить трактир и послать туда хозяйничей Тун-Вэя и Тун-Мэне да в помощь им дать еще человек 10 Ли-Ли с десятком помощников тоже откроет трактир к югу от горы, а Ши-Юн с десятью удальцами в северной стороне. Кроме того, у озера надо устроить вышки для стрельбы из самострелов и на всякий случай припрятать там побольше лодок. Впереди лагеря Будут три заставы, охрану которых мы поручим Ду Цяню. Это будет его единственной обязанностью. И ни на какие другие работы он назначаться не должен. Он будет находиться там неотлучно. Тао Цзунван должен ведать всеми строительными работами, устройством каналов, очисткой дна заливов, возведением стены вокруг Вань Цзэчена, прокладкой дорог в горах. Ведь он из крестьян, и эти работы ему хорошо знакомы. В ведении дзянь передадим казну и все хозяйственные расчеты. Сяо следует поручить связь и переписку предводителей стана, а также передачу распоряжений и приказов как внутри лагеря, так и за его пределами. Дзинь да дзянь Возьмет на себя резьбу по камню и изготовление печати и бирок для военных гонцов. хоу Хоуцзяню должно быть поручено наблюдение за шитьем одежды и изготовлением кольчуг и сигнальных флажков. Под наблюдение Лиюна должно быть передано строительство всех домов в лагере Ляншаньбо. Малинь будет заниматься сооружением лодок и судов. Сун Вань и Бэйшен должны обосноваться в Дзинь-Шатане и нести там охрану, аван Коротконогий-Тигр и Джен-Тянь-Шоу на мысе Утиный Нос. Мучунь и Джоу-Фу будут ведать сбором денег и продовольствием в лагере. Люй Фан и Гошен будут должны обосноваться в комнатках, расположенных по обе стороны зала совещаний, и выполнять разные поручения. А Сун Цин будет ведать устройством разного рода празднест и пиршеств Таким образом, обязанности были распределены между всеми вожаками. И после этого пир продолжался в течение трех дней. Однако говорить об этом больше нет надобности. Жизнь в горном стане Лян-Шань-Боти кла спокойно, без особых событий. Ежедневно проводились военные учения и игры в горах и на воде. Вожаки обучали удальцов искусству вождения судов, боя на воде, но и об этом распространяться нет надобности. И вот однажды, Когда Чао Гай Суньзян Уюн и другие предводители мирно беседовали о всякой всячине, кто-то вдруг сказал: "Сегодня мы, братья, собрались все вместе, и нет с нами только одного Гунь Суньшэна, который так до сих пор и не вернулся. Когда он уходил в округ Цзычжоу для того, чтобы навестить мать и учителя, он обещал вернуться через сто дней. Прошло уже гораздо больше времени, а о нем нет никаких известий. Уж не раздумал ли он возвращаться сюда? Надо бы попросить нашего уважаемого брата Дай Цзуна пойти и разузнать, где он и что с ним. Дай Цзун охотно согласился выполнить это поручение. Сунцзян обрадовался и сказал... Только вы, уважаемый брат, и можете быстро выполнить это дело. Дней через десять мы уже будем обо всем знать. В тот же день Дай Цзун простился со всеми и, нарядившись сборщиком налогов, вышел из Лян Шань Подвязав к своим ногам волшебные бумажки с заклинаниями, он зашагал по направлению к Цзжоу. В пути питался только овощами и пил чай. Через три дня он дошел до уезда Ишуй и здесь услышал разговоры о том, как несколько дней тому назад отсюда бежал черный вихрь, который перебил много народу и впутал в это дело командира Ли Юна. Куда скрылся Ли Куй, никто не знает и до сих пор нигде не могут его найти. Слушая эти разговоры, Дай Цзун лишь улыбался про себя. В тот же день он отправился в путь и увидел вдалеке человека, который пошел ему навстречу. В руках у этого человека было железное копье с острым наконечником в виде кисточки. Остановившись, он закричал, «Эй, волшебный скороход!» Услышав этот окрик, Дай Цзун присмотрелся к огромному мужчине, который стоял около тропинки на склоне горы. Голова у незнакомца была круглая, уши большие, нос прямой и подбородок квадратный. Красивые брови и широко поставленные глаза. Он был тонок в талии и широк в плечах. "Дайдзун", торопливо произнес. — "Мы с вами никогда не встречались, уважаемый господин, и я не имею чести знать вас. Откуда же вам известно мое прозвище?" "Так вы «Действительно волшебный скороход!» — воскликнул незнакомец и, отбросив копье в сторону, опустился на колени перед Дайдзуном. А тот, помогая ему встать, спросил, «Могу ли я узнать ваше уважаемое имя?» «Зовут меня Ян Линь», — отвечал тот. «Родом я из джан де -Фу. Долго жил в лесах, и среди вольного люда известен под кличкой парчевый барс. Несколько месяцев тому назад я в одном придорожном кабачке повстречал учителя Гун Суньшена. Там мы с ним познакомились и вместе выпивали. Он подробно рассказал мне о Лян Шаньбо и о том, как Чао Гай и Суньцзян собирает вокруг себя честных молодцов, Я узнал, что в горном стане царят порядок и справедливость. Гун Сунь Шен дал мне письмо и сказал, чтобы я шел в Лян Шань Бо и присоединился к вольному люду. Но я все как-то не решался явиться в стан. Правда, учитель Гун Сунь Шен предупредил меня, что около усадьбы Ли есть кабачок, и хозяин его Джугуй принимает всех желающих присоединиться к лагерю. Он рассказал о том, что в Стане есть волшебный скороход, который шагает так, словно на крыльях летит, и что в день он может пройти 800 ли, и что имя его Дайдзун. Когда я увидел ваш необыкновенный шаг, я решил окликнуть вас, хотя никак не думал, что это действительно вы. «Вот уж поистине само небо послало мне такое счастье!» Выслушав его, Дай Цзун сказал, «А я сейчас как раз и иду разыскивать нашего уважаемого брата Гун После того, как он ушел в Цзиджоу, о нем не было никаких известий. Чао Гай и Сун Цзян просили меня пойти разузнать, что случилось» и вместе с ним возвратиться обратно. Не ожидал я, что в дороге встречу вас, уважаемый господин. Хотя я сам из Джан-де-фу, сказал на это Ян-линь, но наша местность входит в округ цзэ и мне приходилось везде бывать. Если вы, уважаемый брат, ничего не имеете против, то я могу пойти вместе с вами. Я буду счастлив? Если вы составите мне компанию, ответил Дайдзун. Мы найдем учителя Гон Суньшэна и потом втроём вернемся в лагерь. Этот ответ очень обрадовал Ян Линя, и он попросил Дайдзуна стать его братом. Совершив положенную в таких случаях церемонию, они приготовились в путь. Дайдзун снял с ног бумажки с заклинаниями, И они спокойно пошли вперед. Вечером они свернули на постоялый двор, где Ян Линь хотел было заказать вина и угостить Дай Цуна, но тот отвечал: "Когда я применяю свой волшебный способ хождения, мне нельзя есть мясо и пить вина". Тогда они заказали овощных кушаний и долго угощали друг друга. На следующий день Они встали рано и, приготовив себе еду на огне, позавтракали и двинулись в путь. Тут Ян Линь сказал, — Если вы, уважаемый брат, воспользуетесь своим чудесным средством, то я не смогу за вами угнаться. Боюсь, что нам идти вместе все же не придется. — Не опасайтесь этого, — сказал на это Дай Цзун. Я могу сделать так, что вы будете идти вровить со мной. Привяжу к вашим ногам волшебные бумажки и совершу заклинание. Когда нам нужно будет идти, мы пойдем. Когда нужно будет остановиться, остановимся. Боюсь, ваше волшебство не подействует на такого простого смертного, как я, возразил на это Ян Ли. Это ничего не значит, сказал Дай Цзу. Моё средство применимо ко всем людям. Оно действует на всех одинаково. Единственное, что я делаю при этом, так это ем овощную пищу. Вам также придется поступить, и тогда все будет в порядке. И он тут же привязал две бумажные полоски к ногам Ян Линя, а потом и к своим ногам. Затем он совершил необходимые заклинания и дунул на надписи. Только после этого они двинулись в путь. По воле Дайдзуна они могли то ускорять свой шаг, то замедлять. В пути они вели беседу о жизни вольного людо и не заметили, сколько прошли. К полудню они подошли к местности, со всех сторон окруженной горами, где проходил почтовый тракт. Место это было знакомо Ян Линю. И он, обращаясь к Дайдзуну, сказал, «Уважаемый брат, это место называется Инь-Ман-Чу-Ань, лошадиной водопой, а вон в тех высоких горах, что впереди нас, обычно водятся большие шайки разбойников. Что там сейчас, я не знаю. Здесь очень красивые горы и много источников».